Глава тридцать пятая. Александр оказался зажат между Ли и сержантом Симпсоном в машине, по тёмной дороге, мчащейся прочь из города. Его удивило и даже раздосадовало, что у Ли есть личный автомобиль, а потом его вовсе стало не по себе, когда он убедился, что Ли водит машину, как сам дьявол. Чем дальше они отъезжали от Лондона, тем прозрачнее и холоднее становился ночной воздух. Симпсон время от времени подсвечивал карту фонариком, подсказывая ли направление. Сержант категорически отказывался сопровождать их, но ровно до того момента, пока Линни намекнул, что если шафран погибнет от рук дворца ему придётся нести ответственность за её смерть. Уставившись в непроглядную темень за окном, Александр старался не думать о такой возможности, и изредка мимо проносились машины, оставляя перед глазами полоски света. К счастью, поместье Эдвардса было всего в паре часов езды на машине, а Ли, очевидно, решил, что с полицейским подбоком можно не соблюдать скоростной режим. Александр подвиглся с замёрзшими пальцами. «Так какой у нас план? Вы подходите к дому и отвлекаете на себя внимание», — подал голос Ли, не отрывая взгляда от дороги. «Симпсон обойдёт здание с одной стороны, а я с другой, и мы будем искать, пока не найдём Эверли, или пока не убедимся, что её там нет». Не успел Александр возмутиться, что из него сделали отвлекающий маневр, как Симпсон прочистил горло и сказал, «Нет, сэр, это невозможно. Мы не имеем права входить в дом, если не знаем точно, что мисс Эверли грозит смертельная опасность Звучало это так, будто он цитирует учебник. «Что квалифицируется как смертельная опасность?» «Едва сдерживая раздражение», — спросил Ли. «Если нам доподлинно известно, что она в тяжёлом положении». В который раз Александр подумал о том, что, возможно, они совершили ужасную ошибку, взяв с собой столь юного офицера полиции. Он, скорее, что-нибудь уронит, чем поможет. То есть пока мы не увидим, что она в опасности, или не услышим её мольбы о пощаде, мы не можем войти внутрь. Совершенно верно, мистер Эштон. Александр посмотрел на Ли. В свете фар встречной машины Ли поймал его взгляд и сказал. Ладно, переходим к следующему плану. К тому времени, как они добрались до особняка, было принято решение, что Симпсон подойдёт к входной двери и задержит подольше того, кто ему откроет. Хотелось бы надеяться, что это будет Эдвардс. А Александр и лиза это время заглянут в окна, чтобы увидеть шафран или ещё кого-нибудь, кому грозит смертельная опасность. Симпсон план не одобрил, но Александр и Ли были непреклонны а Вовсе не обязательно было говорить, что таким образом Симпсон не будет мешаться под ногами, и они смогут проникнуть в дом Эдвардса без его настоятельных требований соблюдать закон. Мельком, увидев тёмную громадину особняка, контур которого подсвечивал молодой полумесяц, Александр не мог не согласиться с лишь то лучшего места, чтобы кого-то спрятать, и не придумаешь. На многие мили вокруг только лес и фермерские поля, а само это место вид имело давно заброшенной. Свет фара освещал поросшую сорняками гравийную дорожку, ведущую к входной двери, а деревья и живая изгородь казались неухоженными. Ли выключил автомобильное освещение и направил машину за ближайшее дерево, чтобы хоть немного укрыться. Симпсон, расправив плечи, промаршировал к парадной двери. Прошедший в городе ливень не задел окрестности и в воздухе уже пахло приближающимся снегом ни малейшего дуновения ветерка, который мог бы потревожить заросли вокруг дома. Александр и Ли завернули за угол здания, и ничто не скрадывало звук их шагов. Сквозь оконные стёкла Александр не увидел ничего, кроме задёрнутых штор и неясных очертаний мебели под чехлами. У него уже они имели руки и ноги, и эти неприятные ощущения напоминали о долгих днях и ночах, проведённых в грязной форме под тонким одеялом. Он не мог не вспоминать о них сейчас перебегая от окна к окну. Ему нравилось в разведке, ставшей для него ещё одним приключением, пока это приключение чуть не стало последним в его жизни. Только почти прижавшись лицом к оконному стеклу на дальнем углу дома, Александр заметил слабое свечение из смежной комнаты. Желудок болезненно сжался. Неужели Ли оказался прав, и Шафран действительно держит здесь? Надеясь найти лучший угол обзора, он подошёл к следующему окну, но не увидел и намёка на свет. Александр зашёл за следующий угол и заметил Ли. Тот вглядывался сквозь стену стеклянного сооружения посреди задней части дома. «Осторожно!» Стараясь не ступать на гравий, он пробежался по траве рядом с дорожкой и подкрался к Ли. Он хлопнул Ли по плечу, и тот подскочил на месте и выругался. «Боже, правый Эштон, предупреждать надо! Видели что-нибудь?» «Свет внутри», — он показал жестом направление. Они шепотом заспорили о том, кто пойдёт проверять, вышел ли Эдвардс к Симпсону, но Александр быстро сдался после решающего аргумента Ли. «Если Эдвардс увидит меня, нам крышка». Александр бросился искать Симпсона. Нервы натянулись, как канаты. Где-то в глубине дома раздался шум. Эдвардс замер, держа поникший букет цветов в нескольких дюймах от лица шафран. Снова услышав посторонний звук, он опрометью Бросился из комнаты. Шафран, не веря своей удаче, затаила дыхание и прислушалась к удаляющимся шагам. Она подошла к столу, на котором рядом с лампой лежали ножницы. Привстав на цыпочки, она с трудом дотянулась до них связанными руками. Одной рукой она раскрыла лезвие и начала пилить верёвку на запястьях. Лезвие соскользнуло и рассекло кожу, заставив её вздрогнуть. Через несколько минут руки были свободны. Она потихоньку прокралась в оранжерею, куда через двойные французские двери проникали густые лучи лунного света. «Если за дверью стоит инспектор Грин или какой-нибудь другой офицер полиции, ей лучше добраться до передней части дома и посмотреть, получится ли их перехватить». Шафран подошла к двери, но замерла, взявшись за ручку. «Она могла бы выйти наружу в мороз, ночью, но если у входа нет никого, кто может ей помочь, она окажется в ловушке». Местность эта ей незнакома. Она понятия не имела, где находится. Эдвардс без сомнения легко её поймает, учитывая её травму головы. Стоит пробраться поближе к парадной двери или найти укромное местечко, чтобы подождать до рассвета и потом уже выйти наружу. Уповая на удачу, Шафран осторожно пошла по коридору, стараясь держаться в тени. Вдалеке пробили часы. Она проходила комнату за комнатой. Везде было тихо и спокойно. Она... Напрягала слух, пытаясь услышать звук шагов Эдвардса. В каждом дверном проёме ожидала появления его фигуры. Даже показалось, что увидела мелькнувшую тень за окном. Так что пришлось как следует проморгаться. Возможно, травма головы оказалась серьёзнее, чем она предполагала. И действительно, когда она оказалась в гостиной, где в камине горел огонь, шафран поверила, что теряет рассудок. Как она могла обойти весь дом и оказаться там же, где держал её Эдвардс? Но при ближайшем рассмотрении комната всё же отличалась. Вдоль стен выстроились стеллажи, заставленные множеством предметов, а на мебели не было пыльных чехлов. уловив движение в дверном проёме, шафран обернулась и замерла, уставившись на того, кто перед ней стоял. Несмотря на сжимающий горло страх, она испытала невероятное облегчение, и у неё едва не подкосились ноги. — Что вы здесь делаете? — — выпалила она. — Вас не должно здесь быть. Эдвардс окончательно спятил. Потирая руки в перчатках, Ли примеривался к задней части дома. Он уже проверил все окна и двери на этой половине и на заднем дворе, но забыл спросить у Эштона, сделал ли он то же самое с восточной стороны. Свет внутри горел, и для Ли это было вполне достаточное основание, чтобы пробраться внутрь, а там будь что будет. Ли подёргал окна и двери со стороны Эштона. Ни одно не поддавалось. Он вернулся к застеклённой оранжерее. Эштан куда-то подевался, так что ли на удачу прижался носом к стеклу, чтобы ещё раз заглянуть внутрь. Дыхание перехватило. На столе тускло горела лампа, скрытая от посторонних глаз зарослями растений. Когда он в последний раз сюда заглядывал, её там точно не было. Сердце глухо забилось. Он начал дёргать все окна подряд. Единственное окно на высоте плеча, с трещиной на стекле, немного поддалось под его нажимом. Он застонал от усилия, которое пришлось приложить, чтобы открыть несколькими пальцами большое окно. Но когда оно всё же открылось, выяснилось, что прямо под ним стоит большой куст с такими длинными шипами, что даже сквозь стекло можно было разглядеть их зловещие острые концы. Сдержав нетерпеливый вздох, Ли последний раз оглянулся в поисках Симпсона или Александра и открыл окно пошире, жалея, что не занялся чем-то более атлетичным, чем танцы, он изо всех сил напрягся, приподнялся на руках и закинул ногу. Внезапно до его слуха донёсся слабый отдалённый звук. Лейп поскорее протиснулся внутрь спрыгнул на пол. Потеряв равновесие, он несколько раз напоролся на колючки, вырыгался себе под нос и огляделся. Стояла невыносимая вонь, как будто разбилась сотня флаконов со старинными духами. Где-то рядом пробили часы. Тусклый свет лампы высветил садовые ножницы с лезвиями, покрытые по краям красной коркой. Глядя на ржавчину, Ли поморщился, но какое-никакое — это всё же оружие на безрыбье и рак рыба. Не успел он и шага ступить, как раздались голоса. Ли присел, скрытый листьями колючего куста, и прислушался.